Глава пятнадцатая Трудное дело война, если она не неизбежность и не страстное желание. Мои генералы, дотошные и недалекие, взялись за изучение хитроумных тактик, стремясь достичь победы раньше, чем начали воевать. Бог не воодушевлял их, они были только трудолюбивы и добросовестны. И, конечно, они были обречены на поражение. Я собрал их и стал учить. Вы никогда не победите, потому что ищете совершенство. Но совершенство годится только для музеев. Вы запрещаете ошибаться. И прежде чем начать действовать, хотите обрести уверенность, что ваши действие достигнет цели. Но откуда вам известно, что такое будущее? Вы никогда не победите если прогоните художников, скульпторов и выдумщиков-изобретателей. Повторяю вам еще и еще раз. Башня, город и царство подобны дереву. Они живые, и рождает их человек. Человек уверен, что главное — правильный расчет. Он не сомневается, что стены воздвигаются умом и соображением. Нет. Их воздвигает страсть. Человек носит в себе свой город. Он хранит его в своем сердце, как дерево-семечко. Вычисление, расчеты, оболочка его желания, контур. Не объяснишь дерево, показав воду, минеральные соли и солнце, наделившее его своей силой. Не объяснишь города, сказав, своды будут стоять потому что вот расчеты строителей. если город должен родиться всегда найдутся расчетчики, которые правильно сделают расчет, но они только помощники если считать их главными и верить что их руки создали город, ни одного города не вырастет больше в пустыне. они знают как строятся города но не знают, почему. Пусть вождь племени неграмотен. Отправь его вместе с его народом покорять скудный и каменистый край. А потом навести. Новый город будет сверкать на солнце тридцатью куполами. Ветвями кедра покажутся тянущиеся к солнцу купола. Покоритель загорелся страстью иметь город с тридцатью куполами и как средство, путь и возможность удовлетворить свою страсть, нашел столько расчетчиков, сколько нужно. Вы ничего не хотите. Вы проиграете вашу войну, сказал я моим генералам. В вас нет страсти. Вы не устремились все вместе в одну сторону. Вы утонули в разноголосице умственных решений. Посмотрите. Увлекаемый собственной тяжестью, камень катится вниз по склону. Остановится он, только достигнув дна. Все пылинки и все песчинки, благодаря которым он обрел свою тяжесть, стремятся вниз и только вниз. Посмотрите на воду в копани. Напирая на земляные стенки, вода ждет благоприятной случайности, потому что случайность неизбежно возникнет. Не уставая, днем и ночью давит и давит вода. Она кажется спящей, но она живет, и стоит появиться узкой трещине, как вода уже в пути. Она втекла в нее, обогнула, если получилось, препятствие, и, оказавшись в тупике, вновь погрузилась в мнимый сон до новой трещины, которая откроет перед ней новую дорогу. Ни единой возможности не упустит вода, и неведомыми путями — Какие не вычислит ни один вычислитель, утечет просто потому, что весомо, и вы останетесь без воды. Ваша армия — вода, не перегороженная плотиной, а сами вы — тесто без дрожжей. Земля без семени, толпа без желаний. Вы распоряжаетесь, а не увлекаете. Вы — не следующие свидетели. А темные силы, что напирают, да, напирают на стены царства, не станут дожидаться ваших распоряжений. Захлестнув, они погребут его под собой. Зато потом ваши еще более бестолковые историки объяснят вам причины катастрофы и скажут, что противники одержали победу благодаря лучшей выучке, расчету и военной науке. Но говорю вам, Нет выучки, расчета и военной науки у воды, сметающей плотины и затопляющей города людей. Я занимаюсь будущим как воятель. Он ударяет резцом по глыбе мрамора, высвобождая свое творение. Отлетает осколок за осколком, за которыми пряталось лицо Бога. Кто-то скажет... В мраморе уже был этот бог. Воятель нашел его, нашел умея работать резцом. А я говорю вам: Воятель не рассчитывал и не находил. Он работал с камнем, ни капли пота, ни блеск мелькающего резца, заставили улыбнуться мрамор. Улыбаться умел воятель: Освободи человека и ему захочется творить.